31 На следующий день. На следующий день Эрни Каннингем не пошел в школу. Он сказал, что плохо себя чувствует. Однако к вечеру его здоровье позволило ему одеться и собраться ехать в гараж Дарного. Регина почти не протестовала. Она сомневалась в том, что сможет удержать сына и не хотела лишний раз подвергать риску свой пошатнувшийся авторитет. Она решилась только заметить, что если Эрни еще пару недель провозится с машиной, то либо попадет в больницу, либо его будут принимать за наркомана. Такой у него был изможденный вид. Эрни уже взялся за ручку передней двери, когда она спросила, «Ты знал парня, который попал под машину на Кеннеди-драйв?» Эрни без выражения посмотрел на нее. «А что?» В газете написано, что он ходил в среднюю школу Либерти-Вилла. — Ах, тот, которого сбила машина? Вот о ком ты говоришь. — Да. — Когда-то я ходил с ним в один класс, — сказал Эрни. — Нет, мам, я почти не знал его. — Это хорошо. Она удовлетворенно кивнула. В статье говорится, что у него были найдены следы наркотиков. Эрни широко улыбнулся. «Нет, мам. И если у тебя начнет болеть спина, я хочу сказать, если она по-настоящему начнет болеть, то ты покажешься еще раз врачам. Ты ничего не будешь покупать у торговцев наркотиками, да?» «Не буду, мам». Пообещал он и вышел из дома. На занесенной снегом дорожке он увидел отца Не хотел пройти, не останавливаясь, но тот окликнул его. Эрни нехотя подошел, он опаздывал на автобус. Как и Регина, его отец выглядел не лучшим образом. Ему пришлось приложить немало сил, чтобы возглавить кафедру истории в университете. Новую должность он получил в августе, а в октябре врачи нашли у него флебит. Подобное воспаление век чуть не стало роковым. Для Никсона оно иногда случается у пожилых людей. Однако Майкл Каннингем полагал, что неприятности с Кристиной тоже могли способствовать его болезни. — Привет, пап. — Слушай, я тороплюсь на... Майкл отбросил садовые грабли на еще зеленую опавшую листву, которую только что сгреб в большую кучу, и взглянул на сына. Его лицо было таким осунувшимся, что Эрни даже отпрянул немного. «Арнольд», — проговорил он, — «где ты был прошлой ночью?» «Что?» — Эрни ошалел от неожиданности. «Здесь. А в чем дело? Ты же знаешь, я был здесь». «Всю ночь?» Конечно." Лег спать десять часов и не вставал до утра. Я был просто вымотан. А что? — То, что мне сегодня. Звонили из полиции, — сказал Майкл, — и спрашивали о том парне, который ночью попал под машину на Кеннеди-драйв. — Шатун Уэлч, — проговорил Эрни. Он спокойным взглядом посмотрел на отца, тот, в свою очередь, — Поразился изможденному виду сына. Майклу вдруг показалось, что такие темные круги под глазами, какие были у Эрни, больше подходили бы к пустым глазницам высушенного черепа, чем к живому человеческому лицу. Да, его фамилия была Уэлч. Они должны были позвонить. Мама не знает, что он был одним из тех парней, которые разломали Кристину? Если знает, то не от меня. Я тоже не сказал. «По-моему, ей лучше ничего не знать», — негромко произнес Эрни. «Может, ей станет все известно откуда-нибудь еще», — сказал Майкл. «Скорее всего, так и будет. Она очень умная женщина и, во всяком случае, умнее, чем ты думаешь. Но если ей что-нибудь станет известно, то не от меня». Эрни ухмыльнулся. «Мама спрашивала, не сижу ли я на игле. Может быть, ты тоже думаешь, что у меня появились наркотики?» Он сделал такое движение, как будто хотел засучить рукав. — Могу показать руки. — Мне не нужно проверять твои руки. Майкл нахмурился. — Насколько я понимаю, у тебя появилась одна вещь. Твоя проклятая машина. Эрни повернулся, собираясь уйти, но Майкл схватил его за плечо. — Отпусти. Майкл убрал руку. — Хочу, чтобы ты знал, — сказал он. «Я не думаю, что ты способен убить кого-нибудь, как не думаю, что ты можешь пройти пешком по воде в плавательном бассейне. Но полицейские будут задавать тебе вопросы». «Почему? Потому что какой-то пьяный переехал этого говнюка Уэлч?» «Не совсем так», — поправил Майкл. «Я довольно много вытянул из Дженкинса, из того полицейского, который звонил мне. Кто бы ни сбил Уэлча, он сшиб его» потом вернулся, переехал его снова и снова вернулся. «Хватит!» — сказал Эрни. Внезапно его вид стал измученным и испуганным, и Майкл почувствовал то же самое, что Денис почувствовал в день благодарения, что в этой усталой безнадежности вдруг промелькнул прежний, настоящий Эрни, промелькнул так близко, что в тот момент его можно было коснуться рукой. «Это было невероятно жестоко», — договорил Майкл. «Так сказал Дженкинс. Как видишь, это отнюдь не похоже на несчастный случай. Это больше похоже на убийство». «Убийство?» — ошеломленно повторил Эрни. «Нет, я ни за что». «Что?» — резко спросил Майкл. Он снова схватил Эрни за локоть. «Что ты сказал?» не посмотрел на отца. Его лицо опять стало похожим на маску. «Я ни за что не подумал бы, что такое может случиться», — сказал он. «Вот и все, что я собирался сказать». «Я только хочу, чтобы ты знал», — проговорил Майкл. «Они будут искать какой-нибудь мотив преступления, пусть даже сомнительный. Они знают, что случилось с твоей машиной. И паренек Уэлч мог принимать участие в том деле» или что ты мог подумать, что он принимал участие. Дженкин сможет прийти для разговора с тобой. Мне нечего скрывать. — Ну, конечно. Майкл вздохнул. — Ты опоздаешь на автобус. — Да, — сказал Эрни, — мне пора. Однако он задержался еще немного. Его глаза внимательно смотрели на отца. Майклу сделалось немного жарко. Он облизал пересохшие губы и проговорил — «Продай ее, Эрни. Почему бы тебе не продать ее? Когда она будет полностью готова, ты сможешь выручить много денег. Пару тысяч, может быть, три». Казалось, Эрни снова чего-то испугался. Впрочем, Майкл мог и ошибаться. Последние лучи солнца скрылись за горизонтом, и небольшой сад начал погружаться в темноту. «Нет, пап, я не могу продать ее». Произнес Эрни мягко, точно разговаривал с ребенком. «Сейчас не могу. Я слишком много вложил в нее. Слишком много». С этими словами он повернулся и пошел через сад к пешеходной дорожке. Вскоре звуки его шагов затихли в темноте за оградой. «Слишком много вложил в нее?» «Так ли? И что именно?» «Что именно ты вложил в нее, Эрни?» Майкл посмотрел на кучу пожухлых листьев, а потом обвел глазами весь сад. Почти везде лежали белые пятна снега, отчетливо проступавшие в сумерках и ожидавшие скорого пополнения. Ожидавшие зимы.